Глава 5. Трое суток спустя мы с Тео Сафарном вместе сидели в штурманской рубке звездного ветра, который уже комплектовали к дальнему перелету. Не так давно около магнитара К-4320 плюс 10И как раз меняли маршруты. Срок его активности постепенно подходит к концу, сообщил Тео, запросив для меня в базе сведения. На корниксианском языке, который мы использовали с Линдером в своих поисках, Литера в названии звучала как корс, но это не имело особого значения. Надеюсь, наш путь не лежит мимо нейтронной звезды. Как раз таки мы будем пролетать неподалеку. Но почему тебя вдруг это взволновало, Джил? С легким удивлением спросил Тео. Один знакомый когда-то погиб таким образом. Его корабль разорвала на части в момент выхода из Гипера. Вот я и боюсь летать рядом с этими штуками. Ты что, не доверяешь моему мастерству? Конечно, доверяю. Просто спросила на всякий случай. Но раз ты говоришь, что все будет в порядке, значит, я не стану переживать. Побегу. До старта надо успеть пройти обследование в медицинском центре. Я думал, ты уже все сделала. Замоталась немного, были личные дела в городе. Нашла себе любовника, что ли? Сафард усмехнулся. С чего ты это взял? Изумленно спросила я. Обычно мы с Тео не общались на личные темы, и его неожиданный вопрос вызвал недоумение. Дейтон спрашивал: "Не говорила ли ты кому-то из наших о неком Ларианине?" Хм, выходит, Макс следил за мной и в Верхольде, что происходит. И если он имеет в виду сотрудника агентства недвижимости, то он приходил ко мне по другим делам, но, конечно, Дейтон может считать иначе, я хмыкнула. Видимо, просто ревнует, сделал вывод Тео. "Шевелись, и до да возвращайся поскорее, а то нам не дадут разрешения на вылет. Тогда мы собьемся с графикой, новый командир будет в ярости". Уже бегу. Я улыбнулась, хотя в груди все вдруг сжалось. Дорога до нужного здания не заняла много времени, и вскоре я приближалась к кабинету, где мне предстояло пройти регистрацию. Подобной процедуре за время работы в Крау я подвергалась трижды. Но в прошлый разы меня покрывал Ден Хаммер. Одни приборы я обманывала, с легкостью вводя данные на замену, с некоторыми проблем и вовсе не возникало. Все же часть показателей у вексаров идентична человеческим. Например, с замерами роста, веса, зрения, слуха или обоняния даже не было вопросов. Давление я могла регулировать сама, а показатели анализов просто вводила нужны, отвлекая сотрудников с помощью дара. Именно это я и планировала провернуть сегодня, что мне вскоре удалось. В списке вдруг появились два новых кабинета, которые я прежде не посещала, однако выбирать не приходилось. Отбросив сомнения, я вошла в помещение, в котором обнаружился компьютерный томограф. В последнее время данный вид обследования отменили, но, похоже, опять ввели, и мне это нововведение не нравилось. Очевидно, Дейтон хотел узнать, кто я на самом деле. Управлялась капсула автоматически. Быстро смекнув, что мне в нее ложиться не стоит, я вышла обратно. «Вы уже прошли его?» — спросила девушка из отдела аналитики, которая подошла следом за мной. Я видела ее и прежде, но имени не помнила. «Что? Ах да, уже закончила. Тогда моя очередь». Заткнув муки совести куда подальше, я на время задержала ее разговорами. Через пять минут она входила в кабину с моей идентификационной картой, пока я ожидала у двери. К счастью, обман удался. Вскоре она вышла, сообщив мне, что внутри ничего особенного. Тем же способом я подменила обратно карту и с улыбкой распрощалась. Оставалась последняя процедура. Но здесь, к сожалению, не было других агентов. К тому же в этот момент позвонил Фриген и нервно напомнил, Вся команда ждет только меня одну. На первый взгляд меня не ждало ничего особенного. Обычный прибор, измеряющий силу мышц. Увидев его, я решила, что паника точно лишняя. Оборудование представляло собой прозрачную гибкую капсулу, повторяющую форму тела человека. Я встала в нее, дождавшись, пока две половинки схлопнутся друг с другом, и принялась ждать голосовую команду. И тут почувствовала себя в ловушке. Но дело было вовсе не в замкнутом пространстве. Его я не боялась. Просто внешний вид устройства оказался обманчивым. Капсула выявляла в теле транскрипционные факторы, приостанавливая работу морфических клеток. Я невольно принимала свой истинный облик, понимая, что мне капец. Вырваться из капсулы не так-то просто. К тому же компьютер фиксировал все внешние изменения. Меня хватило безвыходное отчаяние. Я не знала, сколько времени понадобится, чтобы данные сохранились в базе, но отлично понимала, «Уже скоро все увидит Эрджелиану Шеннер. Проклятый прибор!» Дейтон догадался, кто я такая, и теперь желал взглянуть на лицо, чтобы следом выяснить и настоящее имя, а дальше... Нет уж, не дождется. Я резко двинула по капсуле, заставляя ее раскрыться. Слава Вселенной! Моих сил хватило, чтобы сломать пластиковое крепление. Выскочив из клетки, я пару секунд пыталась отдышаться, пока компьютер обрабатывал новые данные, Единственным возможным вариантом мне виделась внезапная поломка прибора. Недолго думая, я выхватила из куртки нейтрализатор и вырубила электропитание в кабинете. Но этим я не ограничилась. Вскрыла панель компьютера и достала оттуда винчестер, в котором с помощью лазерного луча из кольца прожгла канавки. Меня трясло от страха. Я отлично понимала, способ не самый надежный. Данные наверняка можно как-то восстановить, где-то будет резервная копия. Я могла сбежать из краю, не отправляясь с Фригеном в полет. Но скрываться в Верхольде долго не получится. Если в службе приспичат, они перекроют космопорт и объявив меня в розыск. А тогда пострадает Линдер, который сейчас садится в рейсовый корабль. Но может версия с поломкой сгодится хотя бы на время? Я старалась успокоиться, чтобы не выдать свое состояние окружающим. Я все сделала, но когда проходило последнее обследование, случился скачок напряжения, и устройство заглючило. Как ни в чем не бывало, сообщила я, заглянув в регистратуру. «Вижу, все прошли, но надо подождать данные», — отозвалась дежурная. «Но меня уже ждут на корабле, у нас срочное задание», — воскликнула я. «Вы ведь можете посмотреть эти данные позже. Просто отметьте, что я гожусь, а то нас не выпускают». Босс сказал, миссию на крипте нельзя откладывать. Женщина не имела особо ментальной защиты, но оказалась крепким орешком. Чтобы добиться отметки о прохождении комиссии, Мне пришлось выложиться на полную силу, и я боялась, скоро она поймет, что ее провели. Но свой допуск я все же получила, после чего стремглав помчалась в наш космопорт, взбежала по трапу на борт Спейсера и сразу пошла в рубку. С Лендером мы уже договорились встретиться на одной из промежуточных станций. Недаром я заранее выяснила у Тео весь наш маршрут. «Наконец то явилась», — проворчал Тео, пока располагалась в кресле. «Ты что, разве не пойдешь к себе?» Останешься здесь? Ты кого-то ждешь? Абсолютно никого. Хорошо, можешь побыть рядом, но не отвлекай». Он сосредоточился на управлении, больше не обращая на меня внимания. Когда мы взлетели, мне даже временно полегчало. Но расслабилась я слишком рано. Едва мы успели покинуть космическое пространство Силиана, как в углу экрана вспыхнуло сообщение от Дейтона. Он требовал немедленно вернуться на базу, и я уже догадывалась, зачем именно. Ему нужна лишь я одна. Теперь он знает, что я метаморф. А может, даже отыскал в базе данных мое лицо и все понял. К счастью, Тео не смотрел на этот экран, занимаясь исключительно навигацией, пока я удаляла сообщения Макса одно за другим, а в перерыве и вовсе умудрилась отключить корабельный роутер, чтобы босс не смог дозвониться кому-либо из экипажа. Что происходит? Связь вдруг пропала. В рубку заглянул Рой Фриген. Я подготовил кораблик к прыжку, конечно, связь ловить не будет. Зло выдал Тео, которому мешали выполнять его работу. И я развела руками, показывая всем видом, будто не имею к происшествию никакого отношения. «А ты что тут делаешь, Джил? Командер покосился на меня. Просто зашла проведать Тео, но уже иду в свою каюту. Компьютер предупредил о переходе в гипер, и я облегченно выдохнула. Ближайшие часы тянулись невероятно долго. Я едва уговорила себя немного поспать, но толком отдохнуть не вышло. Вскоре я открыла глаза, понимая, больше так не могу. Мне надо было разведать обстановку. Из-за всех невзгод я даже не поела, потому, умывшись, побрела на камбус, где наткнулась на Гилану Тавир. Она присела напротив, хитро прищурившись: Что-то случилось? Я пытливо посмотрела на селианку. Это ведь ты испортила связь, Джил, тихо спросила Гилана. С чего ты взяла такую глупость? Я ухмыльнулась, хотя сердце ёкнуло. В последнее время ты ведешь себя странно, особенно с того момента, как Дейтон стал главой управления. В прошлый раз, когда пропало питание в жилом блоке, ты ведь тоже приложила к этому руку. Я зря недооценивала нашего боцмана. Она обо всем догадалась. Что с тобой происходит? Допытывалась она. Ничего, Гел. Посмотрев на нее, я вдруг поняла, что больше не могу врать. Совесть не позволит. Просто у меня проблема. Расскажешь? Я, я не знаю, как рассказать. Может, все-таки попытаешься? Вдруг твои аргументы покажутся мне убедительными? Она взяла меня за руки, и я почувствовал ее искреннее беспокойство, но вовсе не за Дейтона, хотя раньше я считала, она предана бывшему командору, потому как работала с ним еще до нашей встречи. Не знаю, что вдруг на меня нашло, но я ощутила ее поддержку. Я могла и доверить свои секреты, пусть и не все. Гилана имела полное право сказать Фригину правду, но предпочла поговорить со мной, а это дорого стоило. Я уже сама устала от постоянной лжи и недоверия к окружающим. Хорошо, но давай только не здесь, идем ко мне в каюту. Мы общались с Гиланой часа два, не меньше. Конечно, я не стала рассказывать, кем именно являюсь, лишь признала, что я не человек, и рассказала, как меня все эти годы прикрывал Хаммер. Заодно поведала Боцману обо всех делишках Максвелла Дейтона, заострив внимание на том, будто именно он виноват в пробаже нашего механика. Сказала, якобы стараюсь вместе с Хамером спасти Кита и вернуть в собственное тело. «Думаешь, у него и впрямь есть шансы?» — сомнительно спросила Гелана. Она даже не пыталась упрекнуть меня в том, что я виксар или как-то задеть. Возможно, потому что и сама не была человеком. «Конечно, его сознание целое, и это главное. Мало того, я знаю, где он сейчас находится. Мы обязательно вытащим его, вот увидишь». «Я верю тебе, Джил, только ты на такое способна». Теперь мне самой хочется придушить Макса. Завелась она, узнав все подробности дела. Похоже, желающих собралась уже целая очередь. Я даже не могла подумать, что он на такое способен. Я давно догадывалась, но узнала наверняка лишь сейчас. Ты ведь поможешь мне. Если Фриген получит сообщение, он не выпустит меня со спейсера, отправив обратно с первым же кораблем Крау. До посадки на станцию еще два дня. За это время Рой точно ничего не узнает. Потом что-нибудь придумаем оптимистично заявила Гилана, подбадривая меня. «Я помогу тебе уйти, а уж дальше ты как-нибудь сама». «Спасибо тебе», сказала я и обняла Гилану Тавир, а потом, не выдержав, разрыдалась на ее плечи, отпуская на долгожданную свободу свои чувства. Выход из гиперпространства состоялся точно по графику, и мы оказались неподалеку от большой станции, расположенной на астероиде Меродис. К этому времени Гелане невольно пришлось чинить роутер вместе с ворчливым механиком по имени Нолан, которому давно пора было на пенсию. Его и держали в крау лишь на случай непредвиденных замен, потому как кита Умелла официально еще не списали со счетов. Моя дальнейшая судьба зависела от того, сколько Гелл сможет оттягивать починку и насколько быстро привалит десятки сообщений, которые наверняка отправил Дейтон. Сейчас мы находились довольно далеко от крупных планет с мощными передающими устройствами, поэтому связь шла с задержкой. За посадкой на Мердисе я следила с за замиранием сердца. Но вскоре нам открыли шлюз, и Саффорд ловко провел спейсер в местный космопорт. И я уж наивно подумала, мне повезло, полчаса и я буду на свободе. В каком-то смысле я даже радовалась, что Дейтон решил меня рассекретить. Я и задержалась в Крау на эти дни только для отвода глаз, попутно добывая информацию. Но теперь ничего не держало меня в этой организации, оставалось лишь тихо из нее слиться. И пусть Дейтон кусает локти от досады. Хотя свою месть надолго откладывать я все равно не планировала. Мерзавец за все ответит. Я еще до него доберусь, просто чуть позже. Но рано я возрадовалась, что удача на моей стороне. В тот момент, как я попыталась выйти с корабля, Внешний люк закрылся перед самым носом. «Вот же, зараза!» — шепотом ругнулась я и обернулась, ощутив непривычно ментальный фон эмоций Фригина. В отличие от Максвелла, новый командор не всегда скрывал свои чувства. Чтобы вызвать к себе доверие, иногда он позволял мне заглянуть в них, хотя умело закрывался при первой же необходимости. Медленно и с опаской повернувшись, я увидела напротив серьезное лицо Роя. «Что происходит, Джилл?» почему Дейтон велит тебя задержать. Вы у него бы и спросили». Я вздохнула. Он прислал сразу несколько сообщений, в которых утверждает, будто ты агент Шеннера, и Логан Альмара подтвердил его приказ об аресте. «Так арестовывайте, или ждете моих оправданий?» Я вздрогнула. «Вы ведь все равно выполните волю начальства, тогда зачем лишние разговоры?» и «Если уж сам Альмара вмешался, ничего хорошего точно ждать не стоит». Он и раньше знал, что я метаморф, но не знал остального. И если решил посодействовать моей поимке, то уже понимает, кем я прихожусь к Эссу. От этого и утверждение, будто я работаю на диктатора Кроникса. На месте Альмара я бы сама так решила, особенно после совместного полета и всего, что видели на страссере агента Крау. А ведь Кэссин говорил, чтобы я не полилась, пытался предупредить. Как будто заранее все знал. «Ты права, я должен выполнить приказ». Фригин помрачнел, защелкивая на моих запястьях наручники. Когда мы с ним проходили мимо торопевших сослуживцев, внутри все переворачивалось от мысли, что они считают меня предательницей. Я была уверена, командор отведет меня в трюм, но, к моему удивлению, он решил посадить меня под арест в мою же каюту. За тобой с ближайшей планеты пришлют корабль, а пока придется посидеть здесь, сказал он, стараясь не смотреть мне в глаза. Я жалобным видом протянула ему руки указывая на браслеты «Может, снимете?» «Ладно, все равно ты никуда отсюда не денешься». Пожалев меня, Фригин отщелкнул устройство. Но мой линк и Виртпланшет забрал, чтобы я никому не могла дозвониться. Да и скрак с ними. Там все равно нет ничего ценного, одни лишь контакты коллег и маловажные документы. Наиболее полезные данные я сбросила Лендору заранее, еще на они. Однако теперь я не могла поговорить с Геланой, которая обещала мне помочь. Внутренний транслятор каюты тоже был отключен. Никаких средств связи. По моим приблизительным расчетам, ближайший корабль управления прилетит через несколько часов. Но это время показалось мне настоящей пыткой. Так паршиво я давно себя не чувствовала. Я опасалась, что мой план бесповоротно сорвется. Тогда мне предстоит прозибать в тюрьме Крау до конца своих дней. Они наверняка хотели сделать из меня приманку для Шеннера, шантажировать мной врага. Вот только двойнику я нахрен не сдалась. Хотя он может забрать меня, чтобы окончательно расправиться. Чем дальше, тем меньше надежды оставалось и на помощь Гиланы. Наверное, зря открылась ей. Она предала меня, или же просто побоялась связываться с руководством, опасаясь за свою судьбу. Я старалась не думать об обмане, но подобные мысли время от времени все равно пытались меня атаковать. Конечно, у нас имелся и резервный план на такой вот случай. Но уже не верилось, что он удастся, раз первый провалился. Чудилось, вот-вот дверь откроется и войдут незнакомые агенты, у которых будет лишь одна цель поскорее доставить меня в столицу. И когда замок на двери каюты щелкнул, я вздрогнула, но никто не вошел. Выждав пару минут, я осторожно выглянула в коридор и вдруг поняла: путь абсолютно чист. Выходит, эта гилана Тавир устроила сбой питания. Она использовала тот же метод, что и я недавно когда мне нужно было проникнуть в каюту Дейтона. К счастью, к данному моменту я уже переоделась в подходящую одежду и собрала все полезное, оставшееся незамеченным Роем Фригином: Набор контактных линз, мини-бластер, резервные денежные карты, а самое важное — отыскала в закромах браслет с регулятором гравитации, доставшийся мне по счастливой случайности еще в резиденции Эндера на Маргоне. На астероиде совсем небольшое притяжение, потому этот гаджет будет весьма полезен. Понимая, что на счету каждая секунда, я действовала быстро. Выбежав в коридор, выглянула за поворот, чтобы убедиться, что там никого нет. Проникла в следующий отсек, где меня встретила Гелана Тавир. «Поторопись, Джилл, времени совсем мало, все как раз отвлеклись», сказала она, нервничая не меньше меня. «Вот, держи чип от внешнего шлюзового люка, я отключила там камеры наблюдения. Ты так сильно рискуешь ради меня. Просто я переживаю за Кита, но и за тебя волнуюсь тоже, разумеется». Я ведь уже обещала, что ты уйдешь отсюда целой, и не могла подвести. Спасибо. Надеюсь, в будущем мы увидимся. Я улыбнулась. Обязательно я верю в это. И еще притворись мной. Вот, держи мою куртку для правдоподобности. Гелана принялась снимать себе верхнюю одежду. Не стоит так подставляться. Остановил я ее. Ну ладно, я побежала. Конечно, я могла внешне притвориться кем угодно, но совет селянке приняла к сведению. Все-таки она женщина, ее голос копировать проще. Раздумывать было особо некогда, преобразователь голоса я как раз-таки потеряла, потому решила последовать ее совету. Сменила оттенок кожи на синий, отрастила острые ушки, трансформировала черты лица. Выйти с Пейсера мне удалось с легкостью. Однако в посадочном отсеке космопорта ждала засада. У корабля меня окликнул Тео Саффорд, и мне вынужденно пришлось к нему подойти. «Гел, пока мы здесь, надо заказать дополнительные координатные индикаторы». — попросил он нашего боцмана, то есть меня. «Да, хорошо, закажу», — отозвалась я, стараясь подражать голосу Гел. Хотелось поскорее уйти из космопорта и попасть в город. Я медленно пошла к выходу из огромного отсека, где стояли и другие корабли. Но Саффорд не отставал. Я даже не сразу поняла, почему он так пристально на меня смотрит. «У тебя глаза не светятся. Ты ведь не Гелана!» — неожиданно воскликнул он. Скрак, глаза!» Совсем забыл об этой особенности Селиан. Не самый заметный при обычном освещении, но только не здесь. Мы как раз миновали светлый участок, оказавшись в более темной зоне, и, по идее, мои зрачки должны были засиять. Именно на этом когда-то попался Вендер, а теперь вот и я. Джил? Удивленно протянул Тео, хватая меня за руку. Но я не собиралась рисковать, выясняя, что именно он думает о Джил Эрон. Реакция оказалась мгновенной. Я вырвала руку, оттолкнув Тео, и максимально быстро помчалась к переходному залу, где мимо как раз проезжали несколько грузовых траулеров. Лавируя между ними, как дикая уфра, петляя среди скал, убегая от охотников-криксов, я выскочила в другую часть космопорта. Оглянулась убедиться, что наш навигатор потерял меня из вида и побежала дальше. Через несколько минут я шла по улице одного из верхних уровней станции, снова изменив лицо и став на сей раз неизвестной Ларианкой. Оставалось беспрепятственно добраться до бара для рабочих, где мы договорились встретиться с Линдером. Пассажирский звездолет, на который брат покупал билет, я мельком заметила в космопорте, пока бежала от Тео. Надеюсь, братец и впрям прилетел.